По теориями двадцать девятой, то есть по теориями двадцать первой и двадцать третьей лишь постольку, поскольку она вечна. А потому по теориями тридцатой, поскольку она вечна, она обладает познанием Бога. И это познание по теориями сорок шестой части вторая необходимо адекватно.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 Поэтому душа составляет адекватную или формальную причину этого познания, поскольку она вечна по определению I часть III, что и требовалось доказать. Схоля. Следовательно, чем сильнее каждый в этом роде познании, тем лучше он знает себя самого и Бога. То есть тем он совершеннее и блаженнее.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 В самом деле, из этого рода познания по теореме 32 возникает удовольствие, сопровождаемое идеей о Боге как его причине, то есть по определению шестому аффекта в часть 3 любви к Богу, не поскольку мы воображаем его существующим в настоящее время по теореме 29.